Возьмем винтовки новые. Возьмем винтовки новые, На штык флажки, И с песнею в стрелковые Пойдем кружки. Раз, два, все в ряд, Вперед отряд. Когда война метелится, Придет опять, Должны уметь мы целиться, Уметь стрелять. Шагай круче, Целься лучше, И если двинет армии страна моя, Мы будем санитарами во всех боях. Ранят в лесу, к своим снесу. Бесшумную разведкою тиха нога, За камнем и за найдем врага. Ползу день-ночь моим помочь. Плестят винтовки новые, на них флажки, Мы с песнею в Стрелковые идем кружки. Раз, два, подряд, шагай, отряд. 1927 год.